Священная книга археологов. Библия. Вот уже полтора века учёные собирают отдельные факты, из которых складывается мозаика подлинных событий, скрытых за пышной декорацией библейских легенд. Ещё Сергей Булгаков писал, что Библия не только вечный символ, раскрывающийся вере, но и просто книга. доступное научному изучению. Для специалистов Жана важный источник сведений о политической истории и культуре народов Ближнего Востока во 2-м, 1-м тысячелетии до нашей эры. Библейские тексты являются историческим документом, таково общее мнение археологов, ведущих раскопки в Иерусалиме и Иерихоне, а сорэ И Мегида, Самарии, Гезеле, Сихеме и многих других городах. Целый ряд вопросов интересен исследователям, изучающим древность Святой земли: начало неолитической революции, жизнь в Палестине в эпоху медного и раннего бронзового века, переселение кочевых народов в начале 2 тысячелетия и последующий расцвет ханаанских городов. События 1200-тысячного годов до нашей эры, совпадающие с движением народов в море, на конец эпоха единого израильского царства. Это наиболее мифологизированная часть Библии, тем интереснее знать её историческую подоплёку. В начале 3-го тысячелетия до нашей эры в Палестине и Сирии появляются города Мегиддо, Бефшан, Рас-Шамра, Тирза. Начинается городская революция, являющаяся, по словам Александра Менне, рубеж исторического и доисторического миров. В каждом городе непременно есть храм. В Палестине, как и в Шумере, храм был также экономическим и властным центром. Наряду с крупными городами возникают и многочисленные сельские поселения. Однако выгодное положение Палестины на перекрестке торговых путей издревле привлекало захватчиков. Это обусловило ход её истории. Краткие периоды мира перемежались всё новыми потрясениями. В 2300-2000-х годах до нашей эры Западная Палестина переживает кризис городов. Вся не покинуты и опустошены. Назывались разные причины: походы фараонов, вторжения амареев, а также резкое изменение климата. Оно подорвало основы хозяйство. Возможно, полагает российский историк Мерперт. Ответ даст библейская традиция. В книге Бытия, глава 14, стих С первого по двенадцатый рассказано о войне четырёх царей против пяти. В ней сражались цари Содома, Гаморы, Елама, быть может, руины городов Нумера и Баб-эд-Дра, открытые недавно на побережье Мёртвого моря, остались именно от той эпохи. Лишь новое вторжение теперь семитей язычных ханаанеев возродило городскую культуру. Они поселились на плодородных землях, а по соседству с ними многие века жили кочевые и полукочевые племена скотоводов амореев. Лишь новое вторжение теперь семит и язычных ханаанеев возродило городскую культуру. Они поселились на плодородных землях, а по соседству с ними многие века жили кочевые и полукочевые племена скотоводов амореев. А Мареи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Города хорошо спланированы, обнесены мощными стенами и украшены огромными дворцами. Они напоминают сирийскую Эблу, месопотамский Мари, египетский Аварис. К этой эпохе относятся библейские рассказы об Аврааме, Иакове и Иосифе. Уже давно их связывают с постепенным переселением в Египет жителей Ближнего Востока, которых в стране фараонов именовали гиксосами. После 1650 года до нашей эры они стали править Египтом, который к тому времени был ослаблен смутами. Возможно, это событие отразилось в предании об Иосифе. который стал владычествовать над всею землёю египетскую. А также о в рассказе о переселении его отца Иакова и его братьев совсем что у них в землю Гессем, плодородную землю в дельте Нила близ города Аварис, столицы гиксосов. После 1530 года до нашей эры Яхмос, правитель Фив Изгнал гиксосов из Египта и основал новое царство. Власть фараонов распространилась и на Палестину. Во всех городах от Газы до Бефшана пребывали египетские наместники, надзирая за местными царями. Земля ханаанеев превратилась в страну, где течёт молоко и мёд. Исход. Глава 3, стих 8. Палестина была богата, тому порукой пышное убранство местных дворцов. Ее жители торговали с отдаленными странами, Микенами, Критом и Кипром, привозя оттуда красивую керамику. Около 1200 года побережья Ближнего Востока, Малой Азии и Египта подверглись нападению народов моря. Палестине наступило без власти. С моря сюда вторгаются филистимляне, с севера и востока израильские племена. Переселение евреев было длительным событием и не напоминало военный поход, описанный в книге Иисуса Навина. Поначалу пришельцы расселялись в пустынных нагорьях. Они вели полукочевой образ жизни, спускаясь в конце лета в плодородные долины, где пасли свой скот на сжатых полях. Появлялись они и в городах, Приходили на торжеще, постепенно усваивая язык и культуру ханаанеев, перенимая навыки строительства, металлургии и изготовления керамики. В последние десятилетия были открыты сотни небольших посёлков в Галилее, Негеве, Заардании, близ мёртвого моря, относящихся к той эпохе. Поначалу между местными жителями и переселенцами вряд ли возникали столкновения. Сражаться с колесницами хана-анеев качавники не могли. Они мирно занимали земли, вовсе не стремясь побивать всё дошащее. Навин, глава 11, стих 11. Лишь со временем, твёрдо обосновавшись в отдельных районах Палестины, израильтяне начали нападать на расположенные рядом города. Завоевание Палестины длилось свыше двух столетий. Иерусалим пал около тысячного года до нашей эры. Ещё книга Иисуса Навина признавала, что и вусейв, жители Иерусалима, не могли изгнать израильтяне. И потому и вусей живут в Иерусалиме даже до сего дня. Навин глава 15, стих 63. Это город инаплеменников История 10 века до нашей эры это история единого Израильского царства. Она подробно описана в Библии, хотя, как отмечает израильский археолог Мазар, именно для эпохи трёх царей Саула, Давида и Соломона археологические свидетельства весьма скудны. Без Библии мы ничего не знали бы об этих царях. О эпохе Саула известен лишь один памятник. Угол крепости в 7 километрах к северу от Иерусалима. Предположительно, это Гива Саулова. Завоевание Давида подтверждают лишь некоторые находки в Иерусалиме, а также скромные посёлки, возникшие на руинах разрушенных городов. Главные же постройки Соломона известны только по библейским текстам. Знаменитый храм в Иерусалиме, судя по его описаниям, напоминал храмы бронзового века в Эбле, Мегиддо, Сихеме. Ибо даже строят из того же материала ливанского кедра, из которого возводили свои святилища ханаанеи и филистимляне. Такова деталь храма, как херувимы, простиравшие крылья над местом ковчега. Третье царствие, глава 8. стих седьмой Такая детально напоминает мотив, распространённый в искусстве ханаанеев, финикийцев и сирийцев. Перед храмом высились две колонны, как перед ханаанским святилищем в Ассоре. Сам храм не раскопан и даже недоступен для исследования, поскольку на его месте стоит теперь мусульманская святыня. Не найден дворец Соломона в третьем царстве глава седьмая, стихи с первого по двенадцатый. Однако по описанию он похож на памятники Тира, Сидона, Гезера, Мегиддо и Ассора. Зато в феврале 2010 года было объявлено, что 70-метровый фрагмент древней стены, его обнаружили ранее при раскопках в Иерусалиме, проводившихся неподалеку от Храмовой горы, Был возведён в эпоху Соломона и являлся частью тогдашних городских укреплений. Подобные путешествия можно длить ещё долго. Мы так и не успели побывать в Палестине и Иеремии, и Исаии, и Закииле, братьев Маккавеев и Иисуса Христа. Что ж, земля обетованная это впрямь страна-памятник. А Библия поистине священная книга археологов.